Глава 52. Еще спишь? Нет, нет, рада тебя слышать, обрадовалась Ирен звонку Пабла, оглядываясь вокруг и пытаясь сообразить, где она? Квартира Элен. Я заснула у нее на диване. Точно. Надо завязывать с вином, а то так можно и спиться, подумала Ирен, вставая с дивана. Как ты? спросил Пабла. «Нормально. Пытаюсь стеребить лапками, как та лягушка». Я, наконец, достал переписку Катрин. «Ого! Пабло, ты гений! Что там?» «Ну, что? Получился большой тяжелый файл с личной перепиской. Не просто номера телефонов, а все извлечено и буквально расшифровано. Я прислал тебе его на почту, но он огромный, больше 500 страниц». «Все ее общение за последний месяц, в том числе ваша переписка. Надо сказать, ты давала ей мудрые советы». «Нет! Ты что, читал нашу с ней переписку? Это же девчачье! Боже, какой позор!» Иран попыталась вспомнить, насколько интимной была ее переписка с Катрин за последние четыре недели, и к своему ужасу Вспомнила такой кусок, за который ей сделалось стыдно. Она рассказывала, как давно у нее не было мужчины и какого размера достоинства было у Александра. Разговоры между подругами иногда могут быть откровеннее, чем разговоры врача с пациентом. — О, ужас! Неужели он все это прочел? — сгорая от стыда, думала Ирен. — Ладно, маленькая, не переживай, я никому не скажу. В общем, в основном все, что я пришлю, это пустая трепотня. Если она и была в чем-то замешана, то в переписке этого нет. Есть только две интересные вещи. Первая. Она встречалась с неким Николя, и он, судя по всему, женат. Николя Фонтен? Не знаю. Фамилии нет, но, может, по контексту ты сможешь понять, он это или нет. Это капитан жандармерии. Я чувствовала, что он какой-то мутный Он пытается повесить это убийство на меня А еще что? А еще был покупатель чего-то, с которым она обсуждала детали покупки Они называли это между собой продукт Продукт? Да Скоро готова буду передать продукт Продукт привезли Без понятия, что это может быть Сказал Пабло Это картина Какая картина? «Пабло, ты просто не поверишь, что я узнала про нашу подругу!» «Расскажешь?» «Обязательно! Прилетай скорее!» «А я, собственно, стою перед твоей дверью. Звоню, но мне никто не открывает». «Перед дверью? Не может быть!» — обрадовалась Ирен. «Я на первом этаже у Элен. Бегу!» Ирен вышла в прихожую и увидела записку на зеркале. «С добрым утром, гангстерша!» «Я поехала в Марсель. Дверь можешь просто захлопнуть, но будет здорово, если сможешь кормить лаки два раза в день. Корм в кухне на полу, ключи в ящике. Спасибо!» «Постскриптум!» «Не давай себя в обиду, а то раздавят. Пушку пока оставь себе!» Пост постскриптум. «Тебе уже нужно кого-нибудь трахнуть! Серьезно!» «Элен!» Улыбнулась про себя Ирен. «Кто бы мог подумать, что эта грубоватая хамка сможет столько для нее сделать? Иногда нам всем нужен тот, кто сможет честно и прямо сказать о нашей проблеме, вскрыть гнойник, чтобы стало легче. Лаки, это вообще кто? Ага, кот!» Догадалась Ирен, увидев упаковку от корма. «И где он?» Насыпав в миску кошачий корм, она увидела и питомца. Изящное лысое создание с татуировкой на спине медленно прошествовало к миске. Кот с татуировкой. Прекрасно, а я еще думала, я странная. Через пару минут она, наконец, поднялась к себе и уже обнимала старого друга. Пабло, я передать не могу, как я тебе рада! Я тоже малышка. Хотя ты выглядишь потрепанной. У тебя был грязный пьяный секс этой ночью. Брось! засмеялась Ирен. У меня столько всего произошло за эти дни. И я попала в такую задницу, что даже не знаю, как выбираться. Ирена, ты что, произнесла слово задница? Действительно, изменения на лицо. Поддразнил ее Пабло. Как же я рада тебя видеть? Будешь есть? Ой, да, конечно, будешь. Я в душ, а ты готовишь яичницу. А потом я расскажу тебе все, что произошло, и поверь, ты будешь в шоке.